Фрэнсис Брэдгард. Блудный сын мистера Томпсона. Все мы знали, что мистер Томпсон разыскивает своего сына, детища с весьма неважной репутацией. То, что он только ради этого и едет в Калифорнию, не было секретом для его спутников, а физические приметы, так же, как и моральные несовершенство пропавшего без вести блудного отпрыска, стали известны нам благодаря откровенным излияниям родителя. «Вы рассказывали о молодом человеке, которого повесили в рыжей собаке за кражу золотого песка и жолоба? спросил как-то мистер Томпсон у одного палубного пассажира. «А какие у него были глаза, не запомнили?» Черные, ответил пассажир. «Хм», — сказал мистер Томпсон, перебирая что-то в уме. «У Чарльза были голубые». И отошел в сторону. Может статься, виной этому был его грубоватый тон, может склонность западных жителей подшучивать над любым убеждением или чувством, которое им навязывается. Но поиски мистера Томпсона служили для пассажиров предметом насмешек. По рукам у них ходило состряпанное кем-то возвание о пропавшем Чарльзе, адресованное всем тюремным надзирателям и сторожам. Каждый вспоминал о своих встречах с Чарльзом при самых прискорбных обстоятельствах. Однако следует отдать должное моим соотечественникам». Издевательские жуточки стали утаивать от мистера Томпсона, лишь только все узнали, какую солидную сумму он ассигновал тем, кто поможет ему найти сына. В присутствии старика не говорилось ничего такого, что могло бы причинить боль отцовскому сердцу, а равным образом помешать возможному обогащению насмешников. Шутливое предложение мистера Брейси Тибетц образовать акционерное общество по изысканию пропавшего юнца, пользовалось одно время среди нас большим успехом. На взгляд поверхностного критика, персона мистера Томпсона, вероятно, не отличалась ни живописностью, ни приятными чертами характера. Жизнь его, рассказанная как-то за обедом им же самим, была при всей ее необычности построена на весьма практической основе. Прожив суровую, беспокойную юность, схоронив зрелые годы впавшую в меланхолию жену и доведя сына до того, что тот убежал в матросы, мистер Томпсон вдруг обратился к религии. «Я подцепил это в Нью-Орлеане в 59 году», рассказывал он за обеденным столом таким тоном, будто речь шла о заразной болезни. «Вступил в тесные врата. Передайте мне, бабы. Очень возможно, что практические свойства характера помогали мистеру Томпсону в его безнадежных поисках. В руках у него не было никаких нитей, ведущих к местонахождению сбежавшего сына, и никаких доказательств, что сын его еще жив. По туманным воспоминаниям о 12-летнем мальчике он надеялся узнать взрослого мужчину. И, наконец, мистеру Томпсону повезло. Как это случилось, он никогда не рассказывал. Существуют, я полагаю, две версии этого события. Согласно первой, мистер Томпсон пришел в больницу и узнал сына по духовному гимну, который больной распевал, вспомнив бреду свое детство. Версия эта, дававшая повод для высоких чувств, ней, была весьма популярна, а возложение его преподобия мистера Гашингтона, вернувшегося из поездки в Калифорнию, неизменно пленяло слушателей. Вторая, много сложнее, и раз уж я решил придерживаться ее, заслуживает более подробного рассказа. Случилось это после того, как мистер Томпсон прекратил поиски среди живых и принялся за обследование кладбищ и тщательное изучение равнодушных «здесь покоится такой-то». В то время он был частым посетителем одинокой горы, вершины унылой и вдвойне мрачной от белых мраморных памятников, которыми Сан-Франциско словно якорем, удерживал своих усопших граждан под тонким слоем зыбучих песков и укрывал от свирепого упорного ветра, силившегося сдуть их с места. Этому ветру старик противопоставлял свою волю, столь же упорную, свое суровое лицо, свои седины и низко надвинутый на лоб высокий цилиндр с креповой повязкой и проводил целые дни, читая вслух надписи на могилах. Обилие цитаты священного писания радовало его, и он любил сверять их со своей карманной Библией. «Это из псалмов», — сказал он однажды могильщику, рывшему поблизости могилу. Тот промолчал. Нисколько не смутившись этим, мистер Томпсон тут же спрыгнул к нему в яму и задал более практический вопрос. «Вам не приходилось хоронить некоего Чарльза Томпсона?» «Будь он проклят, ваш Томпсон», — отрезал могильщик. «Так оно, вероятно, и есть, если он был неверующий», — сказал старик, выбираясь наверх. Это происшествие, видимо, задержало мистера Томпсона на кладбище дольше обычного. Когда он повернулся лицом к городу, там уже зажигались огни, и яростный ветер, почти заметный на глаз по волнам тумана, гнал старика вперед или прятался в засаду и свирепо налетал на него из-за угла какой-нибудь безлюдной окраинной улицы. На одном из таких углов, нечто иное, но столь же злобное и неразличимое в темноте, бросилась на мистера Томпсона с бранью, с приставленным в упор пистолетом и с требованием денег. Покушение натолкнулось на железную волю и стальную хватку старика. Грабители его жертвы упали на землю. Но старик тут же вскочил на ноги, держа в одной руке отобранный пистолет, а другой сжимая горло противника, молодого, рассверепевшего, готового на все. «Молодой человек!» проговорил мистер Томпсон, почти не разжимая губ. «Как вас зовут?» «Томпсон!» Пальцы старика, не ослабевая своей хватки, сползли шеи грабителя ближе к локтю. «Пойдем, Чарльз Томпсон», сказал он и повел его в гостиницу. Что там произошло, так и осталось неизвестным, но на следующее утро все узнали, что мистер Томпсон нашел своего сына. К только что рассказанной неправдоподобной истории следует добавить, что ни в наружности, ни в поведении молодого человека не было ничего такого, что могло бы придать ей большую вероятность. Степенный, сдержанный, привлекательной внешности, преданный своему вновь обретенному отцу, он принял достаток и обязанности новой жизни с тем спокойным достоинством, которым общество в Сан-Франциско не могло само похвалиться и потому гнушалось. Кое-кто взирал на это свойство его натуры с презрением, усматривая в молодом человеке склонность к ханжеству. Другие находили в нем черточки характера, унаследованные от отца, и предрекали ему такую же нелегкую старость. Все, однако, сходились на том, что степенность этого молодого человека нисколько не противоречит его умению устраивать свои денежные дела, за которые и отца, и сына весьма уважали. И тем не менее, старик явно не нашел своего счастья. Может быть, потому что, добившись цели, он лишился своей миссии, а может быть, и это кажется гораздо более вероятным, в нем не проснулась любовь к вернувшемуся сыну. Покорность, которую он требовал, оказалась ему беспрекословно. Духовное перерождение сына, то, к чему стремлялись все его помыслы, были полные, и все-таки ничто не радовало его. Обратив сына на путь истины, он выполнил то, что требовала от него религия – а удовлетворения не получил. Ища разгадки этому, старик перечитал притчу о блудном сыне, давно служившую ему руководством к действию, и обнаружил, что забыл о празднестве примирения. Оно должно было скрепить надлежащей торжественностью залог согласия между ним и сыном. И вот, через год после появления Чарльза, старик Томпсон решил устроить пир. «Пригласи всех, Чарльз», — сказал он сухо. «Всех, кто знает, что я вывел тебя из свиного хлеба беззакония и верте поблудниц. Пусть едят, пьют и веселятся». Может быть, старик преследовал иные цели, еще не вполне ясные ему. Его красивый дом, построенный на дюнах, казался подчас холодным и пустым. Он часто ловил себя на том, что старается подметить в строгом лице Чарльза черты маленького мальчика, который едва помнился ему, а за последнее время не выходил у него из ума». Он считал, что это признак надвигающейся старости и стариковских чудачеств. Однажды он увидел в своей чопорной гостиной ребенка служанки, случайно забежавшего туда, и ему захотелось взять его на руки. Но ребенок убежал в страхе перед этой седой бородой. Не настало ли время созвать гостей и выбрать из цветника сан-франциских девиц невестку? А потом в доме появится ребенок, мальчик, которого он будет растить и холить с первых же дней его жизни и полюбит так, как не смог полюбить Чарльза. Все мы были на этом перу. Пожаловали Смиты, Джонсы, Брауны и Робинсоны, исполненные жизнерадостности, не и признаком уважения к хозяину, что многим из нас кажется столь обворожительным. Празднество могло бы пройти бурно, если бы этому не препятствовало общественное положение некоторых лиц. Нужно сказать, что мистер Брейси Тибетс, наделенный от природы даром подмечать все комическое, а сейчас, кроме того, подстрекаемый лукавыми глазками барышень Джонс, держался так странно, что привлек к себе внимание мистера Чарльза Томпсона, который подошел к нему со словами. «Вам должно быть нездоровится, мистер Тибетс. Позвольте мне проводить вас до кареты. Только попробуй сопротивляться, собака, я тебя живо в окно вышвырну. Будьте любезны сюда» в комнате очень душно и тесно. Вряд ли стоит говорить, что общество слышало только часть этой беседы. Остального мистер Тибетс не разглашал и впоследствии очень жалел, что внезапное нездоровье помешало ему быть свидетелем одного забавного происшествия, которое самая бойкая мисс Джонс назвала гвоздем программы и о котором я спешу рассказать здесь. Случилось это за ужином». Обдумывая то, что ему еще предстояло сделать, мистер Томпсон, очевидно, не замечал бесцеремонности молодежи. Как только скатерть была убрана, он поднялся и строго постучал по столу. Хихиканье баршень Джонс подхватила вся их сторона. Чарльз Томпсон, сидевший в конце стола, бросил на отца взгляд озабоченный и нежный. Сейчас будет славославить Господа Бога! Прочтет молитву. Тише, тише, слово оратору! послышалось со всех сторон. Сегодня исполнился год, братья и сестры во Христе. Сурово, медленно, начал мистер Томпсон. Сегодня исполнился год с тех пор, как сын мой расточивший имение свое с блудницами. Хихика не сразу смолкла. Вернулся из свиного хлева домой. Посмотрите на него теперь. Чарльз Томпсон встань. Чарльз Томпсон встал. Прошел ровно год и посмотрите на него теперь. Чарльз Томпсон, стоявший перед нами в праздничном костюме, бесспорно был красивый и блудный сын, раскаявшийся блудный сын, и он с грустной покорностью встретил суровый холодный взгляд отца. Младшая мисс Смит бессознательно потянулась к нему от всей глубины своего глупого чистого сердечка. «Пятнадцать лет назад он ушел из моего дома», — говорил мистер Томпсон, «и стал бродягой и мотом». Я сам, у братья мои во Христе, был полон греха, полон ненависти и злобы. Старшая мисс Смит. Аминь. Но щу себя надеждой, что гнев Господень минует меня. Вот уже пять лет, как душа моя обрела покой, блаженство коего превыше человеческого разумения. Обрели ли душевный покой вы, друзья мои, девицы-хором? Нет, нет. Кокс, Мичман с правительственного шлюпа Визарфилд. А с чем его кушают? Стучите, и отверзится вам. И когда я понял свое заблуждение и оценил сокровище благодати, продолжал мистер Томпсон, я решил приобщить к ней и своего сына. По морю и посуху искал я его и не падал духом. Я не стал ждать, когда он сам придет ко мне, хотя и мог так сделать, руководствуясь книгой, величайшей из всех книг. Я разыскал его в свином хлеву среди конец фразы покрыло шуршание юбок, вставших из-за стола дам. «Благие деяния, вот мой девиз, братья во Христе. По делам их, узнаете их. И вот оно, мое деяние». Признанное всеми узаконенное деяние, на которое ссылался мистер Томпсон, побледнело и уставилось на веранду, где в толпе слуг, собравшихся у открытой двери поглазеть на гостей, вдруг поднялась суматоха. Шум не стихал. Человек, одетый в отрепи и, очевидно, пьяный, силой прорвался сквозь толпу и, пошатываясь, вошел в зал. Переход от туманной темноты к залитой светом теплой комнате ошеломил, ослепил его. Он снял свою потрепанную шляпу, провел ею раз-другой по глазам, стараясь в то же время опереться, впрочем, без особого успеха, на спинку стула. Но вот его блуждающий взгляд остановился на побледневшем лице Чарльза Томпсона и с загоревшимися, словно у ребенка, глазами Засмеявшись визгливым слабеньким смехом, он кинулся вперед, ухватился за край стола, прокинув бокалы, и буквально упал на грудь блудного сына. — Чарли, подлец ты этакий! Здравствуй, здравствуй, дружище! — Тише, сядь, успокойся, — сказал Чарльз, стараясь поскорее вырваться из объятий непрошенного гостя. — Нет, вы только полюбуйтесь на него! — Не слушая уговоров, незнакомец держал несчастного за плечи и с нескрываемым восхищением разглядывал его праздничный костюм. Полюбуйтесь, хорош, красавчик! Ну, Чарли, я горжусь тобой. Вон из моего дома, сказал мистер Томпсон, поднявшись из-за стола и грозно блеснув серыми холодными глазами. Чарльз, как ты смеешь? Не кипятись, старикашка. Чарли, кто этот старый индюк, а? «Тише, тише, вот, выпей!» Дрожащими руками Чарльз Томпсон налил стакан вина. «Выпей уходи! Завтра в любое время, а сегодня уходи, уходи отсюда!» Но не дав жалкому оборванцу выпить вино, старик, бледный от ярости, кинулся к нему. Приподняв его своими сильными руками и протащив сквозь круг испуганных гостей, он уже подошел к дверям, распахнутым слугами, когда Чарльз Томпсон, словно очнувшись от оцепенения, крикнул. «Остановитесь!» Старик остановился. Сквозь открытую дверь в комнату влетал ледяной ветер и туман. «Что это значит?» — спросил он, злобно насупив брови. «Ничего. Только остановитесь, ради бога. Не сегодня. Подождите до завтра. Не надо, умоляю вас, не надо». «Может быть, мистер Томпсон почувствовал что-то в голосе молодого человека? Может быть, соприкосновение с оборванцем, которого он сдерживал своими сильными руками, остановило его?» Но сердце старика вдруг жалось от неясного смутного страха. «Кто? Кто это?» — хрипло прошептал он. Чарльз молчал. «Отойдите!» — крикнул старик окружавшим его гостям. «Чарльз, иди сюда! Я приказываю, я... Я прошу тебя! Скажи, кто этот человек?» Только двое расслышали ответ, который беззвучно прошептал Чарльз Томпсон. ВАШ СЫН Утро, забрежевшее над унылыми дюнами, уже не застало гостей в парадных покоях мистера Томпсона. Лампы все еще горели тусклым и холодным огнем в этом доме, покинутым всеми, кроме троих мужчин, которые сбились в кучу, словно ища тепла в нетопленном зале. Один из них забылся пьяным сном на диване, у ног его пристроился другой, известный раньше под именем Чарльза Томпсона. А возле них, устремив свои серые глаза в одну точку, поставив локти на колени, закрыв уши руками, словно стараясь не слышать печального, настойчивого голоса, который, казалось, наполнял всю комнату, сидел измученный и сразу осунувшийся мистер Томпсон. «Видит Бог, я не хотел обманывать вас. Имя, которое я назвал тогда, было первое, что пришло мне в голову. Имя человека, которого я считал умершим, беспутного товарища моей постыдной жизни». А когда вы начали расспрашивать меня, я вспомнил то, что слышал от него самого и решил смягчить ваше сердце и добиться свободы. У меня была только одна эта цель: свобода, клянусь вам. Но когда вы назвали себя и я увидел, что передо мной открывается новая жизнь, тогда... «О сэр, покушаясь на ваш кошелек, я был голоден, безрассуден, не имел крова над головой, Но на вашу любовь покусился человек беспомощный, отчаявшийся познавший тоску. Старик сидел неподвижно. Только что объявившийся блудный сын мирно похрапывал на своем роскошном ложе. «У меня нет отца. Я никогда не знал другого дома, кроме вашего. Передо мной встало искушение. Мне было хорошо, так хорошо все это время». Он встал и подошел к старику. «Не бойтесь, я не стану оспаривать права вашего сына». Сегодня я уйду и никогда больше не вернусь сюда. Мир велик, сэр, а ваша доброта научила меня искать честный жизненный путь. Прощайте. Вы не хотите подать мне руку? Ну что ж, прощайте. Он отошел от него, но, дойдя до двери, вдруг вернулся и, взяв обеими руками седую голову, поцеловал ее раз и еще раз. «Чарльз!» Ответа не было. «Чарльз!» Старик поднялся и, шатаясь, подошел к порогу. Дверь была открыта. До него донесся шум просыпающегося большого города, навсегда поглотивший звуки шагов блудного сына. 1870 год. Читал Константин Огневой.